Мне так хорошо с тобой, Богдан. Ольга рисует острыми ноготками невидимые узоры на моей груди и часто дышит. Красивая она, баба, а еще умная и опытная. Никогда не задает лишние вопросы, не лезет не в свое дело, не ревнует и ждет любое время суток, когда бы я ни позвонил. Вот только почему-то в постели с ней я то и дело представлял Анюту. Стоило только закрыть глаза и воспроизвести картинку, которую увидел в душе. «Хочешь ужин закажу?» – спрашивает Ольга. «Не нужно. Я ненадолго». Она прикусывает нижнюю губу, но разочарования не выдает. Знает, что я приехала только расслабиться и скинуть возбуждение, которое кипело во мне. Вот странно, да, она хочет меня, я хочу Аню, и никто из нас не получает желаемого по щелчку пальцев. С женщинами я так не привык. Не привык, чтобы ломались, отказывали, убегали. Внутри меня и злость на дюймовочку, и раздражение, и обида. И все такая же дикая похоть и желание приручить, обуздать и сделать своей. В кармане брюк раздается телефонный звонок. Хочу встать с постели, но Ольга мотает головой и поднимается первой. Я падам. Приносит мобильный, протягивает мне. Вижу, что на экране светится номер Анюты, поэтому тут же снимает трубку. Не занят? Спрашивает взволнованным голосом. Нет, говори. Богдан, у меня живот тянет. Переживаю что-то. Я сейчас приеду. Ляг в постели, жди. Быстро начиная натягивать на себя вещи под разочарованный взгляд Ольги, она наверняка видела, что мне звонила девушка. Но это не просто девушка для меня мать моего ребенка. Все? Уезжаешь? спрашивает Оля дрожащим голосом. Да, мне пора. Ты, ты приедешь еще? Можно завтра, например? Я приготовлю ужин, потому что сегодня не было времени. Смотрю в ее умоляющие глаза и даже на секунду жалею, хотя я ей никогда ничего не обещал. Она свое место знает. Любовницей была и любовницей и останется. Она сама на это подписалась. Оль, прекращай не распускать. Не приеду я ни завтра, ни послезавтра. Это из-за нее? кивает на телефон. Несколько минут назад я считала ее умной и уравновешенной женщиной, но сейчас хочу забрать свои слова назад. И почему обязательно все усложнять? Ольга, у меня скоро ребенок родится, поэтому приезжать буду реже. Ты рвешь со мной? Я говорю, что приезжать теперь буду реже. Телефон мне обрывать не нужно. Если не устраивает что-то, сейчас говори. Она шмыгает носом и опускает глаза. «Меня все устраивает».